Глава 4. Магия Я заметил наблюдательницу совершенно случайно. Даже вновь обретенных возможностей едва хватило, чтобы вскрыть маскировку девушки. Она облачена в мимикрирующую под местность одежду и практически полностью сливалась со стволом дерева. Я отругал себя за беспечность и перешел на тепловое зрение, чтобы убедиться, что она одна. Радиус действия моего умения пока не очень большой. Инфополе подсказало, что он равняется восприятии метров. Но все равно это было огромное преимущество перед другими народами. Теперь меня практически нереально застать врасплох. В ближайшей округе не обнаружилось крупных тепловых отметок, и я расслабился. Она одна. Надо попробовать наладить контакт. Я остановился метрах в десяти от дерева, где укрылась наблюдательница, и помахал ей рукой. Одновременно с этим действием максимально приблизил ее лицо, чтобы отследить реакцию. Зрачки эльфийки расширились от удивления, она явно не ожидала, что я смогу ее обнаружить. Девушка мгновенно выхватила из-за спины стрелу и точным, многократно отработанным движением, наложив ее на тетиву, практически не целясь, выстрелила. С моими возможностями уйти от стрелы было достаточно просто. Усиленная мышца рвану летела в сторону и до ушей донесся свист рассекающего воздух наконечника. Скорость стрелы впечатляла, а девушка, не останавливаясь, полезла за новой. «Нет, так у нас разговора не получится». Подобрав камень, резким взмахом руки отправил его в голову эльфийки. Девушка, не ожидав от меня такой силы броска, не успела среагировать. Камень врезался ей в лоб и моментально выключил сознание. Тело не удержалось на дереве и рухнуло с пятиметровой высоты в кусты, спугнув какое-то животное. «Карма плюс один. Четыре из тысячи». «О, как!» Мне прибавили карму за то, что я вырубил девушку камнем. Даже спасая свою жизнь, вы предпочли не убивать противника, а обездвижить. В ответ на мои мысли пояснила свое решение система. Что же, логика тут есть. Я мог метнуть в эльфийку не камень, а кинжал. Расстояние ведь вполне позволяет. Но в этом случае о возможном диалоге с этим народом можно было забыть. «Я, конечно, ничего не знаю о местных реалиях. Возможно, между людьми и эльфами непримиримая вражда, и смерть девушки никак не отразилась бы на моей репутации. Но начинать жизнь в новом мире с убийства очень не хочется. Черт, я ведь уже не в игре, и убивать придется и, скорее всего, много. Смогу ли я пролить реки крови, чтобы добиться своей цели?» И как это отразится на моей карме? Опять одни вопросы, и система не спешит на них отвечать. По идее, когда я защищаюсь, карму порезать не должны. Это как в игре. Если напал первым, без веской причины, становишься агром и получаешь штрафы. По поводу убийств, уверен, что в случае необходимости рука не дрогнет. Если кто-то попытается забрать мою жизнь, тот умрет. Я хорошо помню уроки истории. В средние века жизнь человека практически ничего не стоила, и не уверен, что текущее население эпохи далеко ушло от такой позиции. А вообще, это в корне неверная позиция. Старшие специально нас стравливают, это их цель, и логичнее будет объединиться против внешнего врага, забыть разногласия и вместе отстоять свою независимость. Но я не ношу розовые очки и не питаю иллюзий, вряд ли это возможно. Народы слишком разные, мирно существовать на одной планете всем будет невероятно трудно. Но шанс на такой исход есть, ведь недаром я получил дополнительное задание – защитить население текущей эпохи. Не людей, а именно все население эпохи. Поэтому надо попытаться наладить диалог с эльфийкой – если, конечно, она выжила после удара камнем и падения. Девушка была в относительном порядке. Скорее всего, получила черепно-мозговую травму. Я пока не научился рассчитывать силу удара, над этим еще предстоит поработать. А вот нечего стрелять в мирно идущего чела э, Титана. Лук обнаружился рядом с телом. Девушка так и не выпустила оружие из рук. Молодец, настоящий воин. Удивительная одежда, сделанная из выделанной кожи пумы, мимикрировала под зеленую траву, и если бы эльфийка лежала на животе, то обнаружить ее было бы очень трудно. Я стянул с лица девушки капюшон. Ну что сказать, она оказалась очень юна, на вид лет шестнадцать, по меркам людей. Лицо приятное, по щеке ползет струйка крови. «Идентификация», — подумал я. Решил потратить заработанную единичку кармы на получение информации о девушке. Фиала Наэль. Лесная эльфийка. Клан утренней росы. Младшая дочь вождя. Уровень нулевой. Карма тысяча. Мое предположение подтвердилось. Несовершеннолетняя. Вряд ли у взрослой девушки будут отсутствовать кармические сдвиги. Теперь понятно, почему она настолько хорошо экипирована. Полный комплект мимикрирующей одежды, приличный лук, узкий длинный меч, наподобие японской катаны. Пара кинжалов из хорошей стали, не моей находки. Что сказать, местная золотая молодежь. Полностью разоружил девушку и связал ей руки и ноги трофейной веревкой. Одежду снимать не стал. Не маньяк же я в самом деле. В походной сумке обнаружились полный бурдюк воды, свежий хлеб и сушеное мясо. Желудок требовательно заурчал, и я буквально набросился на еду, поглотив весь запас за считанные минуты. Организму этого не хватило. Он чуть менее ультимативно, но все же очень настоятельно просил продолжить загружать в него питательные вещества. Поэтому решил придерживаться предыдущего плана. Добраться до воды, отмыться и пожарить мясо. Тем более с огнем теперь проблем не будет. У эльфийки обнаружилось все необходимое. Взгромоздив девушку на плечо, веса в ней немного, взял связку трофеев и продолжил прерванный путь. На этот раз шел более осторожно, периодически активируя тепловое зрение. Не хочется быть застигнутым врасплох, да еще и с дочерью вождя на плечах. До небольшого озера добрался минут за двадцать. Оно было там, где я и предполагал. И на берегу меня ждал большой сюрприз — малый стихийный источник воды. Не узнать его было нереально. Из земли бил небольшой, светящийся невероятно синевой гейзер. Высота водного столба не превышала полуметра, а над ним завис переливающийся всеми оттенками синего туман. В общем, не узнать магию было невозможно. Я почувствовал стихию, когда пересек незримую черту в метрах в двадцати от источника, а когда приблизился вплотную, система вывела подсказку, не дожидаясь, когда я произнесу идентификация. Малый стихийный источник воды. Емкость 7 895 из 90 000 маны. Желаете подключиться к источнику? Оценить, много это или мало, я пока не могу. Расход магической энергии на заклинание неизвестен. Мне еще только предстоит разобраться в управлении первозданной энергией. Но сначала надо смыть с себя кровь и утолить голод. С текущим показателем духа источник будет заполняться чуть менее получаса. Тогда и начну эксперименты. Моя пленница все еще не пришла в себя, но я решил подстраховаться и привязал веревку к дереву. Не факт, что мне удастся поймать ее в том случае, если она очнется, когда я буду принимать водные процедуры. Вода была прохладная. Похоже, лето только началось, но это не остановило меня». Кое-как, оттерев с кожи кровь, прополоскал в воде то, что осталось от моей одежды, и, натянув влажные шорты, выбрался на берег. «Как хорошо было в игре», — подумал я. «Сколько бы ни длился бой, а персонаж оставался чистым». Быстро натаскал сухих веток и, расположившись в зоне действия стихийного источника, разжег огонь. В памяти тотчас всплыло детское воспоминание, как мы с дедом вот так же уходили в лес, разводили костер и жарили хлеб и сосиски. Приготовленная на открытом огне еда всегда казалась мне намного вкуснее. Хлеба у меня нет, да и мясо пумы совершенно не похоже на сосиски, но других вариантов нет. Соорудив примитивные рогатины, порезал мясо на одинаковые кусочки, нанизал их на ветки и поставил на огонь. Пока готовится еда, решил начать эксперименты с магией. Мысленным посылом зачерпнул единичку маны из своего источника и пожелал материализовать стихию на своей ладони. Эффект последовал немедленно. Вены на руке на краткий миг засветились синим, пропуская через себя первозданную энергию. А потом на моей ладони появился трехсантиметровый шарик воды. Я завороженно наблюдал, как он завис в воздухе, изменяя свою форму по моему желанию и готовый выполнить любой приказ мага. Через тридцать секунд, так и не дождавшись от меня команды, шарик воды упал на ладонь. чувство испытанное мной... Очень сложно описать. Знать, что могучая стихия, способная разрушать города, подвластна моей воле, очень непривычно, но нереально круто. Объема воды слишком мало, поэтому второй раз решил использовать сразу три единицы маны. Вновь вены на секунду окрасились синим, а шарик воды в этот раз получился значительно больше. Отлично, мысленным желанием изменил его форму, придав очертания заостренной сосульки и пожелал заморозить ее. Ничего не произошло. Я этого ожидал и влил еще одну единицу маны. Вода мгновенно замерзла, и на моей ладони образовалась десятисантиметровая ледяная сосулька. Если ничего не изменится, то у меня есть 30 секунд, чтобы придать ей ускорение. Другой толчковой силы, кроме первозданной энергии, у меня нет. Не бросать же ее вручную. Поэтому для начала пожелал использовать две единички маны, чтобы придать сосульке ускорение. Эффект превзошел все ожидания. Ледяная глыба сорвалась с моей руки и на огромной скорости полетела в ближайшее дерево, которое я выбрал в качестве своей цели. Сила удара была приличной, сосулька разбилась о ствол, оставив приличную вмятину, и рассыпалась на мелкие осколки. Я представил, что может сделать такой метательный снаряд с человеческим телом, и нервно сглотнул. Использовав всего шесть единиц маны, я получил смертельно опасное заклинание. А что будет, если я вложу пятьдесят, сто, тысячу? Вы освоили заклинание «Ледяная глыба». Созидательный опыт плюс 5. Ледяная глыба. требование маны. 6. Вариативно. Дальность 25 метров. Для увеличения дальности поражения требуется вложить больше магической энергии. Отлично. Вот и первое изученное заклинание. Для единичных целей идеально. «Скорость полета и пробивная сила отличная. Слабо бронированный противник не сможет пережить попадание такого снаряда». Бросив взгляд на эльфийку, обнаружил, что она давно пришла в себя и смотрит на меня с неподдельным ужасом. «Упс, я как-то слишком увлекся экспериментами и упустил из вида тот факт, что у меня есть потенциальный наблюдатель». «Есть. Хочешь?» — спросил я у девушки. Та справилась со своим страхом, приняла по возможности гордый вид и, высоко задрав свой эльфийский острый носик, ответила мне длинной фразой на непонятном языке. Черт, об этом я как-то не подумал. Привык, что игра переводила все иностранные слова. Но проблема неожиданно решилась сама собой. Инфополе, уловив мои мысли, высветило перед глазами текстовый перевод ее фразы. «Ты ничего не добьешься от меня, имперец. Я скорее умру, чем выдам тебе тайны своего клана, и твоя магия не сможет сломить мой дух». Одной простой фразой она дала мне массу полезной информации. «Значит, у людей есть империя, и магия для местного населения не такая уж и диковинка. Как такое возможно?» «Кто-то еще смог наладить контакт с информационным полем галактики и научился управлять первозданной энергией? Причем это явно не единичный случай, иначе девушка не говорила бы об этом с такой обыденностью. Да, она несказанно удивлялась, но это можно списать на ее молодость». Вряд ли ей доводилось участвовать в сражениях, значит, она почерпнула информацию о магах из книг или рассказов других эльфов. «Да не нужны мне секреты твоего племени. И вообще, я не имею никакого отношения к империи», — произнес я на ее языке, тем самым вызвав еще большее изумление, чем после применения магии. А проделал я это совершенно просто. Попросил инфополе вывести перед глазами фразу, переведенную на эльфийский русскими буквами. Прочитать получившиеся слова удалось с большим трудом. Акцент, должно быть, был ужасный. Но девушка явно поняла, что я сказал. «Человек, откуда ты знаешь наш язык?» Справившись с удивлением, осмелела девчонка. «Неважно», — не стал вдаваться в подробности я. «Главное, что я не враг тебе и твоему клану утренней росы». Молодая эльфийка молча открывала и закрывала рот, но ни одной фразы так и не произнесла. В ее голове не укладывалось, откуда я мог узнать это название, ведь она точно мне его не говорила. «Кто ты? Человек?» — еле слышно прошептала она. «Давай начнем с простого. Меня зовут Кирилл. А тебя?» «Я не стал еще больше шокировать девчонку и демонстрировать ей знание ее имени, заодно и проверю, правду ли она скажет». «Листана», — не моргнув глазом, соврала она. «Пусть так. Сейчас не неважно, как ее называть». «Очень хорошо, Листана. А что ты делаешь в лесу? Одна». «Ищу своего друга. Он отправился в опасные места, где обитают хищные кошки, чтобы добыть ценный трофей и доказать всем свое мастерство охотника. А ты убил его. Ты об этом пожалеешь. Тебе не выбраться из нашего леса. Лучше отпусти меня, и тогда твоя смерть будет быстрой». У -у -у, как все запущено!» «Видимо, между людьми и эльфами давняя вражда, раз в глазах столь юной особы, можно заметить столько ненависти». Она увидела кинжал в моих руках и сделала неправильный вывод. «Твоего друга убила пума, мясо которой жарится на костре», — совершенно спокойно ответил на обвинение я. «Я нашел этот кинжал в ее логове. Там было много погрызанных костей». «Нет». «Ты врешь! Это ты убил его!» Из глаз молодой эльфийки потекли слезы. «Опа! Значит, это был не совсем друг!» Судя по оружию, парнишка был из куда более простой семьи и решил доказать, что достоин быть вместе с дочерью вождя. Девчонка билась в истерике, и мне стало ее жаль. Я подошел и ее же кинжалом разрезал веревки. «Мне нужно показать ей, что я не враг, а сделать это, когда она лежит на земле, связанная, невозможно». Девчонка тут же вскочила и бросилась в лес. Я не стал ее останавливать, крикнув лишь. «Не советую уходить далеко без оружия. Ты станешь легкой добычей для хищников. Если мы просто поговорим, я верну его, и каждый пойдет своей дорогой». Ответа не последовало. Она скрылась за деревом и вышла за пределы действия моего теплового зрения. Да и черт с ней. Хочет умереть, это ее выбор. Но что-то мне подсказывает, что она вернется. Слишком гордая, не захочет возвращаться домой без оружия. В любом случае, встреча была не бесполезной. Удалось раздобыть множество полезных вещей. Тепловое зрение... подсказала о возвращении фиала Наэль минут через двадцать, когда я съел уже больше половины хорошо прожаренного мяса пумы. Она устроилась на ветке дерева и наблюдала за моими действиями. «Ты голодна?» «Если да, спускайся с дерева и иди сюда. Мясо еще осталось. Но скоро его не будет, так что решай быстрее». Минут через пять она плюхнулась рядом со мной. Я протянул ей ветку с нанизанным шашлыком и молча продолжил утолять голод. Желудок уже был полон, но я не мог остановиться. Уж больно вкусным было мясо пумы. как ты меня обнаружил. По-видимому, этот вопрос волновал ее больше других, раз она решила задать его первым. Я, маг, у нас свои секреты. Афишировать, что я больше не принадлежу к роду людей, пока не стал. «А все непонятное можно списать на магию». Мой ответ, похоже, удовлетворил девчонку, и она задала следующий вопрос. «Сафалинаэля действительно убила пума?» «Да, я нашел пещеру, в которой она жила. Там и обнаружил этот кинжал». «Верни мне мое оружие, кинжал, и я уйду. Обещаю никому не говорить о нашей встрече». «Ага». Конечно, не скажет она. Кинжал мой по праву. Я убил Пуму и получил его в качестве трофея. Тогда предлагаю обмен. Возьми вместо него один из моих. Они намного качественнее и дороже. А у тебя пока ничего нет, напомнил я обнаглевшей девчонке. Ты попыталась меня убить, проиграла и была взята в плен. Все твое имущество принадлежит мне по праву победителя. Разве нет? Но ты же говорил... Я помню, что я говорил, но разговора у нас так и не произошло, пока я только отвечал на твои вопросы. Я уже сказал, что не раскрою тайны своего клана. А я сказал, что они мне не интересны Так чего тебе от меня надо? На шпиона империи ты не похож». Нет никакого снаряжения, ходишь почти голый. Как ты вообще умудрился пересечь границу леса? Надо сказать отцу, пусть накажет наблюдателей. А твой отец может отдавать такие приказы, не отвечая на ее вопрос, задал свой. Девчонка покраснела, понимая, что сболтнула лишнее. Забыла, что разговаривает не со своим соплеменником, а с потенциальным врагом. «Что ты хочешь узнать?» Справившись с эмоциями, гордо спросила девчонка. «Я прибыл издалека и ничего не знаю о политической ситуации», начал конструктивный разговор я. «Кто с кем воюет? Причины вражды? Мне нужна общая информация, никаких секретов. Если вспомнишь историю, вообще хорошо. Мне нужно знать, далеко ли до границы с людьми и другими народами. расскажешь, Получишь свое снаряжение назад. Девчонка очень подозрительно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Явно не поверила. Если честно, то я бы тоже не поверил. Моря здесь нет, авиацию вряд ли смогли изобрести за столь короткое время. Даже если у людей сохранились все необходимые для этого знания. Наладить все производственные цепочки с нуля невероятно трудно. С учетом того, что раньше многие детали закупались нашей страной уже в готовом виде. Так что внезапно появиться в центре материка я, по ее мнению, никак не мог. Но, решив для себя, что, рассказав мне запрошенную информацию, ничего не теряет, начала говорить. Картина мира сложилась такая. Огромную часть материка подмяла под себя империя людей «Рос». Когда эльфийка произнесла это название, сердце кольнуло. Александр Владимирович, похоже, добился своего. За 500 лет он и его потомки основали империю и существенно расширили ее границы. Конкретных размеров империи девушка не знала. Но то, что росы владеют большой территорией – факт. Люди огнем и мечом прошлись по континенту и заняли самые богатые земли. Что же, это логично. Зачем ютиться в холодных краях, если можно завоевать намного более плодородные земли? Нет, рано или поздно руки дойдут и до них, но начинать экспансию по миру стоит, имея за спиной потенциал, способный обеспечить армию всем необходимым. Основной силой Россов были маги. Откуда они взялись и почему магией способны владеть только люди, Фиоланаэль не знает. Как, впрочем, не знает никто, кроме самих Россов. Да и обычные люди, захваченные в плен, как их ни пытали, не ни рассказали ничего нового. А поймать мага – невероятно трудная задача, граничащая с невыполнимой. Попыток было много, но заканчивались все они плохо, для нападающих, естественно. Второй силой в армии империи Росс были стрелки. Насколько я понял, людям удалось воссоздать порох и наладить производство примитивного стрелкового оружия и пушек. Видимо, в прошлых эпохах сто переселенцев не успевали дожить до того момента, когда имели возможность воспользоваться своими знаниями. А люди смогли. Россы с каждым годом все больше расширяют свои владения, вытесняя эльфов, орков и даже драконов, заставляя их бросать свои города и спасаться бегством. При поддержке магов их армию практически невозможно остановить. Клан Утренней Росы менял место жительства уже дважды, и в скором времени им придется делать это еще раз, так как границы империи уже вплотную приблизилась к эльфийским землям. Магов в Империи не сказать, чтобы много, но даже десяток волшебников способны переломить ход сражения. А если среди них есть некроманты, способные поднимать павших, то любое сопротивление становится бессмысленным. Мертвых очень сложно убить, а умелый некромант может подчинить своей воле до 300 умертвей. Из рассказа девушки я понял, что магам людей подвластна только одна стихия, и это навело меня на определенную мысль, которую нужно будет проверить. О борках и драконах девушка знает мало. Драконы пытаются отстоять себе горы, хотя не всех это устраивает. Как оказалось, лишь единицы из них способны летать, остальные же прикованы к земле, как и все остальные народы. Летающих ящеров местные называют высшими. Наладить диалог с драконами не получилось ни у кого из народов. Они атакуют всех, кто не является представителем их племени. Орки ушли на север. Выживать там достаточно сложно, но в принципе возможно. Пока людям те места безинтересны, орки усиленно строят хорошо защищенные города и готовятся к войне, которая однажды неизбежно настанет. Устоять против мощи человеческих магов очень сложно. Осады городов не занимают у людей много времени. Маг Земли способен проделать дыру в укреплении любой толщины, а регулярная, хорошо обученная и вооруженная стрелковым оружием армия при поддержке магов воздуха, защищающих солдат от стрел и магов огня, выжигает города за считанные дни. Эльфы отходят на запад и восток. Без леса они не выживут, поэтому холодный климат не рассматривается ими. По пути эльфы в отместку вырезают небольшие племена людей, то и дело попадающиеся на пути. «Распространение людей по всему миру – лишь вопрос времени», – подытожила свой рассказ Фиолана Эль. «Население империи Рос увеличивается с каждым годом, и со временем нам будет некуда отступать». Либо мы упрёмся в ещё одно сильное государство и окажемся между двух огней, либо доберёмся до большой воды и, как загнанный зверь, дадим свой последний бой. Да, ситуация очень неоднозначная. С одной стороны, хорошо, что люди сильные. Но с другой стороны, зачем истреблять всех, кто не похож на тебя? Уж мы-то знаем, как никто другой, что население эпохи ни в чём не виновато. Это обычные клоны с измененными генами и стертой памятью. Нет, определенно мне не нравится, как начал жизнь в новом мире Александр Владимирович. Может, он попытался договориться с остальными народами, и только получив категоричное «нет», перешел от слов к делу? А может, начал политику истребления сразу? Мне еще предстоит это выяснить. Время покажет, кто прав. Держи. Я отдал девушке ее оружие за исключением одного стального кинжала, как мы и договаривались. Он перешел в мою собственность. Эльфийка очень быстро разместила оружие по своим местам и, взяв в руки лук, замерла на месте. По ее лицу без труда угадывались мысли молодой охотницы. «Не стоит», — сказал я, за мгновение материализуя в руке десятисантиметровую острую сосульку. Я уже сказал, что ни враг ни тебе, ни твоему клану. Передай отцу, что я хочу с ним встретиться через две недели на этом месте. Зачем? Нужно поговорить. Гарантирую, что первым нападать не стану. И да, мне нужна одежда для трех девушек и четырех мужчин. Хорошая, сделанная из прочной кожи. У мужчин телосложение, как у меня. Девушки на голову выше тебя. Я найду, чем заплатить. Шкура пумы интересует? Одной будет мало за семь комплектов одежды. Хорошо, да буду еще. Также мне нужно оружие. Семь мечей и семь кинжалов. Мы не торгуем своими изделиями с людьми. Не обязательно, чтобы оружие было сделано эльфами. Должны же у вас быть трофеи. Я передам твое сообщение отцу. Эльфийка, не поворачиваясь ко мне спиной, начала удаляться, и когда уже собиралась отвернуться, я все же добавил. «Филанаэль, скажи своему отцу еще кое-что. Не стоит посылать в этот район разведчиков. Если меня попытаются убить, отвечу тем же. Мы не собираемся задерживаться в вашем лесу надолго. Мне нужен разговор, одежда и оружие. Затем мы уйдем». Я буквально почувствовал, как мои глаза полыхнули красным, и по расширившимся от удивления глазам девушки, я понял, что она меня услышала. «Ты демон?» — испуганно спросила она. «Мама пугала меня в детстве рассказами о них. В сказке говорится, что наши далекие предки предотвратили вторжение демонов, но память о них жива до сих пор». «О как! Интересная информация». «Может, действительно когда-то существовала такая раса? Ведь мне неизвестно, что именно изменили старшие в генах и памяти своих клонов». «Я не демон», — коротко ответил я. «Но и не человек», — уверенно заявила девчонка. «Не человек. Жду твоего отца через две недели». Коротко кивнув, она надела капюшон и скрылась в лесной зелени. «Что же, первые переговоры с местным населением прошли относительно неплохо. А теперь, когда я остался один, нужно поплотнее заняться магией. Ведь я только начал экспериментировать».